10-я поправка к Конституции США. Полномочия, которые не делегированы Соединённым Штатам настоящей Конституцией и пользование которыми ей не запрещено отдельным штатам, сохраняются за штатами либо за народом. Мы подошли к последней, 10-й поправке к Конституции США, входящей в Билль о правах. Можно спорить, какая поправка самая важная. Для многих первая свобода слова, прессы, собраний, религий. Для других четвёртая свобода от незаконных обысков или пятая свобода от необходимости давать показания, которые могут быть инкриминирующими для свидетеля или обвиняемого. А третьи скажут, что вторая поправка свобода носить оружие, является гарантом того, что у народа не отберут остальные 9. Каким бы простым ни казался текст любой из поправок,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 ассоциировалась с родным штатом или штатом проживания. Не жили с Вашингтоном. Вашингтон стал столицей США только в 1800 году. Первой столицей была Филадельфия, где в 1774 засижидал континентальный конгресс. Второй столицей всего на несколько месяцев был Балтимор, штат Мэриленд, куда конгресс перебрался в виду наступающих британских войск. Третьей столицей был Ланкастер.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 пятой столицей был Принстон, штат Нью-Джерси, куда делегаты перебрались, спасаясь от своих собственных солдат Континентальной армии, требовавших жалования. К шестой, всего на несколько месяцев, Аннаполис, столица штата Мэриленд, где Джордж Вашингтон уволился с поста главнокомандующего Континентальной армией в январе 1784 года. Седьмой столицей на несколько месяцев в 1784 году стал Трентон.